— Почти никого, хотя несколько раз довелось повстречаться с капитаном Теличкиным. Помнишь его? — Конечно, помню. Где ты его видел? — Возле Большого театра, специально приезжая в Москву на встречу. К слову, тебя там ни разу не видел? — Да, я туда не ходила. Он посмотрел на нее, приподняв бровь, И она поняла, угадала, почему она не появилась ни разу на встрече фронтовиков. Боялась? Он почему-то понизил голос, словно не хотел, чтобы кто-то услышал его. Она не скрыла от него правды. Да, боялась. Тебя боялась увидеть. Я так и думал. Как тебе, Личкин? — Спросила Серафима Сергеевна. Лицо комбата оживилось, потолстел, глаза заплыли, а голос все тот же командирский. Капитан Теличкин славился на весь седьмой отдел своим голосом. — Вы проиграли войну. Ваш преступный фюрер бросает в бой все новые войска, уже взялся за детей и за стариков, но ничего у него не получится. Он обречен на поражение, и чем скорее он сдохнет вместе со своей преступной кликой, тем лучше для каждого из вас, тем благотворнее для ваших жен и детей. Помните об этом, солдаты!» Теличкин никогда не повторялся, всегда варьировал свои обращения к солдатам противника. К тому же его произношение играло не последнюю роль. В детстве он жил с родителями в Германии, Учился в немецкой школе и сумел потому изучить язык во всех его тонкостях. — Что он делает? — спросила Серафима Сергеевна. — В последний раз, когда я его видел, он сказал, что работает в Рязани на заводе в многотиражке. Кроме того, регулярно выступает по заводскому радио. — Это по нем, — одобрилась Серафима Сергеевна. — Он о тебе спрашивал. — сказал комбат. — Что же ты ему сказал? — Правду, ничего, кроме правды. Давно тебя не видел, ничего о тебе не знаю, ведать не ведаю. Ей послышался упрек в этих его словах. Она взглянула на него, он смотрел в сторону. Несколько шагов они прошли молча. — Теперь, пожалуй, повернем обратно? — — спросил он. — Пожалуй, — ответила она. Он взял ее под руку. — Не подскользнись ненароком. — Хорошо, буду стараться, — ответила она. Когда-то, когда она должна была переводить очередной допрос, он произнес эти же самые слова. — Не подскользнись сегодня ненароком. И пояснил. Наши сумели раздобыть языка, Такой еще ни разу не попадался. «Чем же он славится?» — спросила Сима. «Прежде всего, это доктор, знаешь откуда?» «Из Бухенвальда». Не поладил с очередным каким-то стандартным фюрером, и его отправили на Восточный фронт. Я с ним поговорил немного, сразу понял. Сутиага, дока, знает все юридические тонкости — Может нарочно завести, закрутить, так что будь повнимательней. — Это ты скажи майору Петрицкому, — сказала Сима. Майор Петрицкий, красивый, молодцеватый, но, как считала Сима, не самый умный из всех майоров мира, проводил допрос. Перед ним сидел упитанный, чисто выбритый, даже как-то фронтовато выглядевший немец. Увидев Симу, немец галантно встал, поклонился, в темных, хорошо расчесанных волосах блеснул ровной ниточкой пробор. — Ну и ну! — мысленно подивилась Сима, словно на светском приеме. Сухо кивнула ему, села за стол рядом с майором Петрицким, раскрыла тетрадь. — Стало быть, начнем, — сказал Петрицкий. Доктор из Бухенвальда... Безусловно, был личностью примечательной. Комбат был прав. Доктор и в самом деле оказался докой не из последних. То и дело переспрашивал майора Петрицкого. Каждый его вопрос долго придирчиво обдумывал, отвечал не сразу, словно бы нехотя. Сима видела, Петрицкий с трудом сдерживает себя, да и ей самой хотелось захлопнуть тетрадь прекратить допрос, вызвать конвойных, чтобы увели пленного, но нельзя, нельзя. — Значит, вы говорите, ваша часть дислоцировалась недавно? — спросил Петрицкий. — Когда именно? Назовите точное число. — Точное число? — переспросил доктор. — А зачем вам точное число? — Попрошу без лишних вопросов, отвечайте по существу, — приказал Петрицкий. — Точное число, — вновь повторил доктор, сделал вид, что задумался, никак не может вспомнить. — Право же не скажу. Он издевается над нами, — не выдержав, шепнула Сима Петрицкому. Петрицкий молча кивнул головой. Она перехватила взгляд пленного. Показалось ей или нет, в его глазах что-то блеснуло. «Неужели он понимает по-русски?» — подумала она. Вновь глянула на него, его глаза притворно улыбнулись ей. Да нет, это просто почудилось. Петрицкий стал расспрашивать доктора о его работе в Бухенвальде. — Вы делали опыты над заключенными? Расскажите подробнее.